Вавилон. Уровень 40-й. Ложа и мартылов. Линии ярко-голубой голограммы дрожали как живые. Они опутали весь конференц-зал, и заседающие в нём политики посматривали на них с тревогой и опаской. Звёздное небо над головой вдохновляло слабо. В такие минуты казалось, что сквозь стеклянный потолок на них смотрит тысяча глаз кого-то разумного и невообразимо огромного, больше их поднебесной башни уж точно. Интерпретация Отсутствует. Попытки чтения? Мы сделали тройную конвертацию. Выходные данные бессмысленны. У нас нет технологий, чтобы это прочитать. Лучи напоминали неоновых змей. Их перемещение по комнате напоминало также что-то ещё. Ну, а если попробовать ассоциативно? Пришёл кто-то к новой мысли. Что вы, шутки шутите? Не шучу, господин Коннингем. Что, если это и не код? А что тогда? Сигналы башни и её программ — это цифровой язык, разработанный в Фау сто с лишним лет назад. Теперь, когда мы выводим код для диагностики, мы видим графический баг, но в бессмыслице есть ритм. Баг — жаргонное выражение в программировании, означающее ошибку или дефект программы. Ритм мы уловили, частоты любопытные. Как пульс. Гор мог об этом знать, да вряд ли. Тогда бог с ним уже! Чей-то тонкий смешок. Ну и что будем делать? Пока ничего. Может, само пройдёт.